Глава двадцать вторая Ангелам не наливать Абифаздон, ты не понимаешь!» — душа на меня ароматными коньячными парами, доказывал мой друг, по-небратски заглядывая в глаза. «Мы не свободны! Оба!» И не надо мне говорить, что ты женат и что я женат. Это другая несвобода. Мы к ней стремились, она нам нравится. Мы жизнь, готовы отдать за наших любимых жен. И это логично, но мы не свободны. Теперь ты меня понимаешь? Эльберт, тебе немного. Я попытался отобрать у него бутылку. Ну, в принципе, с равным успехом мог бы попробовать мизинцем сдвинуть весь комплекс московского Кремля. «Нет, с Кремлем, кстати, могло бы и получиться. А вот с Альбертом...» «Ты опять не понимаешь!» Он скрушенно покачал тщательно расчесанными кудрями, а в его голубущих глазах плескался алкоголь и потребность высказаться. «Я ангел! Непростой вестник с крылышками!» «Боевой ангел! Быстрого реагирования! Хошь дам между врагов? Нет? Правильно! Я тоже не хочу с тобой драться!» «Ну, во-первых, потому что ты набрался. Вашему брату вообще нельзя пить. Кто тебе тут наливал? Официант!» Молоденький парнишка в белой рубашке, в форменных брюках и фартуке невольно вздрогнул и, сделав испуганное лицо, отрицательно покачал головой. «Не он. В смысле, не он это начал. В это заведение мой могучий друг уже пришел хорошо поддатым». «Я же не слепой. Я вижу, что происходит. Мы, ангелы, не лишены мозгов, и аналитическое мышление нам не чуждо. За столько лет от сотворения мира у нас была возможность четко определить свое отношение к людям. Поверь, это не он нас заставил». Он даровал нам своим созданием право выбора, и мы выбирали, кто как решил. — Альберт, я в курсе. Моя вторая попытка забрать у него бутылку тоже закончилась неудачей. Нам в пекле эту краткую историю восстания ангелов преподают еще в первом классе. Верные остались с Господом, а неверные были низвергнуты с небес вместе с главой мятежа светоносным Люцифером». «От них, падших ангелов, и произошли мы, демоны». «То есть ты хочешь сказать, что мы с тобой вполне можем оказаться двоюродными братьями?» «Да». «Нет, дело не в этом. История всегда подобна римской куртизанке. Она радостно ложится под победителя. Мы сделали правильный выбор. Единственно правильный, потому что последний исход битвы уже предрешен, и страшный суд все расставит по своим местам». «Праведники будут награждены, нечестивцы будут наказаны!» «Аминь!» — подтвердил я, уже прекрасно понимая, к чему он клонит. «Но мы не свободны!» «Не свободны! У нас нет своей воли, только его воля! Мне нельзя ничего сделать без приказа!» Я не могу пойти и сам спасти, заступиться, помочь, защитить. Хотит тебя. Приказ. Везде и всегда только приказ. И я устал, Абифас Давай выпьем. Послушай, братан...» Я попытался дружески обнять его за плечи, но он вырвался. «Ладно, ладно, не напрягаю. Ты только успокойся». Не надо на всем этом цииклиться, а то комплексов нахватаешь, как помойная собака-блох. Думаешь, у нас внизу все шоколадно? Если я тебе начну рассказывать, так ты до завтрашнего дня не уснешь. Будешь пить волокордин обливаться слезами сострадания. Шутишь? Конечно, шучу. Чакурч-трож начну, как мистер Бин. Короче, давай по чашке кофе и домой. Официант! громко воззвал альберт и сразу три мальчика бросив своих клиентов кинулись на зафанге пожалуйста кофе моему другу и еще один коньяк для меня чем все это могло закончиться предполагаете вот и я не предполагал что мне придется тащить его на своем горбу пьяного как еврей в пурим до ближайшей конспиративной хаты Хорошо еще он вел себя прилично, в смысле, не орал попсовых песен, не поминал имени Господа в Суе, не обливал мне спину, ну и все такое. Не секрет, что у всех нас, и ангелов, и демонов, всегда есть в запасе 2-3 адресочка на всякой пожарной. Мало ли что может случиться на работе. Меня, например, один раз взрывали противопехотной миной лягушкой, и что было делать? Идти домой с пустяковой царапиной или отлежаться денек, взять клиента за жабры и доставить тепленьким в пункт назначения? Естественно, работа превыше всего. Ближайшая оказалась хата нашего отдела. Да по совести говоря, каким бы образом я потащил его в другую. Меня б там же и грохнули, и закопали, и следов не оставили. А оно мне надо? Нет, серьезно, надо? Пьяная орясина». В общем, в ту ночь ангел быстрого реагирования валялся весь никакой на диване конспиративной квартиры пекла. Я прекрасно понимал, каким местом мне это может выйти, поэтому первым делом позвонил домой. «Алло, любимая?» «Да, это я. Ага. Тоже скучаю». «Не, ничего не ела ты. А вот ты ешь. Там мясо оставалось. Кости грызи, жир пей. Нет, масло техническое, его не надо. Уже всю банку. Ой, ну что я могу сказать? Если малыш в Фузе не бунтует... Нет, я рано не вернусь. Собственно, почему тебе и звоню? Ты не можешь подменить меня на пару часов? Нет, нет, нет. Слушай, ты хоть иногда не перебивай, дай мне договорить, пожалуйста. Спасибо. И я тебя. Так вот, так вот, надо посидеть с Альбертом. «Он пьян. Да, он. Да, пьян. Да, Альберт. Давай все вопросы потом, а? Нет, я не ору. Прости. Я люблю тебя. Жду, родная, ты прелесть. И шалунья. Нет, нет, нет, только попробуй, я уже ревную. Целую. Все». Сунув телефон в карман, я встал у окна, чуть отдернул занавеску, вгляделся в тихий городской пейзаж... И задумался. С чего же все началось? С алкоголя. Ну, вообще-то ангелы не пьют. Альберт-то, тем более, он же у нас спортсмен, культурист и эстет. При мне и капли в рот не берет. трезвенник каких поискать. Что же вы сегодня так накрыл-то? Нет, не подумайте, что я раньше не спрашивал. Да я сразу еще в кафе за него взялся, как только увидел в таком состоянии. Но этот герой молчал, как смоленский партизан. Ангел быстрого реагирования, даже в состоянии крайнего алкогольного опьянения, отлично контролирует ситуацию, следит за своим языком, разговаривает без пьяных спотыков на словах и в целом ничего лишнего себе не позволяет. Хотя, с другой стороны, чтобы он вот так отрубился, это тоже, знаете ли, нонсенс. Наверняка нервы сдали, расслабился. «Конечно, это все из-за работы. Она у него никак не сахар. Бойцов такого уровня много не бывает, а значит, его суют в каждую черную дыру затычкой. Ни тебе отдыха, ни благодарности, ни смены обстановки. Есть чего запить, хотя, признаю, он держался долго. Но, с другой стороны, тогда уж давайте не будем забывать, что и у меня она тоже есть. Ее тоже не отодвинешь». Пока я тут трачу время, непонятно на что, минуты неумолимо капают, а это моя зарплата, которую он, проспавшись, ничем мне не компенсирует».